Глава 1 фрагмент 21 Я подошел к небольшому одноэтажному бараку. Поселок Тихий Бор начали строить несколько месяцев назад, но он уже выглядит обжитым. Две улицы заставлены аккуратными типовыми домиками. Одна – бараками. Бараки, как ни странно, принадлежат нашим. Наши – это сотрудники Комитета госбезопасности. Большинство из них, как полагается, ученые – Тут много всего что требует тщательного изучения из 10 бараков 8 отведены под лаборатории условия спартанские но это пока союз не жалеет ресурсов и совсем скоро лет через 10-15 этот мир обзаведется настоящими городами крепостями которые будут полностью автономны иначе здесь нельзя потому что опасностей слишком много узнать что все будет иначе мне не дано три недели время потребовавшиеся на дорогу Из портала я вышел в воду. Хорошо, что в трех метрах от песчаного берега. Только афганку замочил, но это мелочи. Пару часов приходил в себя, даже позагорал, пока сушилась одежда. Красив пляж, на который выбросил портал. В Крыму, где бывал не единожды, таких красот не видел. Безмятежность как рукой сняло, когда меня попытался сожрать зверь, чем-то похожий на волка, но на порядок крупнее и с головой, которая относительно напоминает крокодилью. Не соврали коллеги насчет опасности. «Туговато будет». И было туго. Справился. Куда деваться. Работа такая. За три недели меня пытались сожрать раз двадцать, и даже пару раз хотели подстрелить. Седьмой день и следующие три после него были самые сложные. Поймал местную заразу и пролежал в лёжку, почти не способной к защите. Спасла нора какого-то зверя, служившая жилищем на время болезни. Прежний хозяин, что хорошо, не объявлялся. По отсутствию костей в норе было понятно, что представитель флоры травояден. Хотя, может, он с косточками добычу кушает. Двенадцатый день принёс первую встречу с людьми. Проложенная вдоль реки дорога вывела к невзрачному поселению. Десяток ветхих строений и одна единственная машина. Основное население – выходцы из спонтанных порталов. Встретили тепло. Накормили, помыли, а ночью попытались зарезать. Убил четверых, а двоих покалечил. Экспроприерованный у несостоявшихся убийц старина Виллис М.Б. смог проехать почти 100 километров, а затем в баке кончилось топливо. Машина понравилась, потому что она доработана. Установлен другой двигатель и более объемный бензобак. Оставил бы себе быть возможность. Пришлось бросить. «Глядишь, у кого-нибудь найдется бензин. Надеюсь, что Виллис достанется хорошим людям». Меня можно назвать везунчиком, потому что портал открылся достаточно близко к нужному месту. От пляжа, где вышел до поселка Тихий Бор, чуть меньше тысячи километров, если верить местным топографам. Город Новый Вавилон, встретившийся по пути, только начал строиться, но обещает быть большим и красивым. Тысячи с незначительным хвостиком жителей уже много. Именно в Новом Вавилоне мне помогли понять, где нахожусь и куда нужно идти. Единственное, чего не пойму... Как можно было дать городу такое название? Повторит ведь судьбу давно погибшего тезки. И повторил. Спустя 30 лет о новом Вавилоне будут напоминать лишь руины, затерянные в джунглях. При отправке меня в другой мир Комитет госбезопасности дал много информации. Часть ее говорит о том, что примерная численность населения этого мира варьируется цифрами 2 или 3 миллиона. Думаю, что дома ошибаются. народу здесь поменьше». Либо просто в ненаселенной части материка нахожусь. Открытого материка. Про закрытый ничего не известно, даже комитету. А он знает много всего интересного. Есть другие материки в этом мире, но до них не добраться. Что-то не пускает. Или кто-то. Устав стоять у входной двери барака, постучал еще раз. Неужели все спят? Нет, не поверю. Люди, к которым пришел, должны услышать меня даже без стука. Проверить? Вдруг неладное случилось. «Кого там принесло, на ночь глядя?» спросил хриплый голос. Шаркающей походкой человек приблизился к двери и принялся возиться с замком. Почти открыв, поинтересовался. «Рос, это ты?» «Ермаков Андрей», — назвался я. «Скиталец». «Скитальцами зовутся все новоприбывшие. Есть еще пароли, но их так просто не называют. И тем более черт знает кому». У меня имеется в запасе большой список доверенных лиц, если по какой-то причине встреча с Михаилом Россом будет невозможна. Полковник тоже может погибнуть. От смерти мало кто застрахован. Здесь ее непорядочно много. Скиталец, говоришь? Дверь открылась, и на меня посмотрел высокий и до ужаса худой старик с огромнейшей бородой, лежащей на волосатой груди. Из одежды на нем только белые широкие штаны и повязка на левой руке чуть выше локтя. которую одежда считать не годится. Скиталец. И я слегка кивнул и постарался рассмотреть барак, но старик встал умело. Не доверяет. «Михаил Рос мне нужен. Устал и поэтому не хочу медлить. Пароль не назову, но скажу то, что известно ограниченному количеству людей. Говорю, что мы о времени, все да о времени. Не пора ли о простом поговорить? Пора, сам знаешь». Дед, показав абсолютно целые зубы посредством улыбки, шире открыл дверь и сказал «Входи, Андрюшка, вижу, что ты с дороги, малыш. Попочую тебя, затем на боковую. Миша Рос вернется утром, и раньше его можно не ждать. Чай, суп и салат, что еще нужно для того, чтобы быть счастливым уставшему путнику?» Нужны баня и сон. Первой была баня, остывшая, но с теплой водой. Затем, под пристальным вниманием деда Ивана, я был накормлен. А затем уложен спать на одну из имеющихся в бараке двадцати коек. Только две из них были заняты до моего прихода. На одной спал дед, а на второй спит мальчишка лет пятнадцати. Не спит, как я понял, по сопению. Бдит, интересный малый, уж не Вовка ли Вовка – младший сын Михаила Росса. Еще должна быть старшая дочь Людмила. Наверное, с отцом и матерью сейчас». «Ладно. Утро вечером мудренее, ночью, если точнее, сон мне позарез нужен, и поэтому буду спать. Умение быть начеку даже во сне научен, поэтому проблем никаких. Ошибся насчет проблем. Вовка, да, это спал именно он, разбудил меня, когда до рассвета оставалось час с небольшим. Стоило открыть глаза, и он прошептал, «Нам нужно уходить, Андрей. В поселок пришли плохие люди, и сейчас они убивают всех, кто здесь живет». «Одевайся пошли. Я знаю, как уйти». Сложно поверить в такое, особенно когда говорит это пятнадцатилетний мальчуган. Да, он оделся как солдат и сложен физически просто отлично, но тем не менее он мальчишка. Куда подевался дед Иван?» Вовка, словно прочитав мысли, рассказал, «Дедушка Иван, ушел встречать убийц. Он сможет задержать их, но ненадолго. Возраст. Восемьдесят лет в этом году должно было исполниться». «Не понравилось мне это. Паренек говорит о дедушке Иване как о покойнике. Он ведь еще жив. Или Вовка уверен, что дед не выживет? Пусть и так, но мне это все равно не нравится. Дать бой, вот что я хочу». В поселке есть автомат, изрыгнувший длинную очередь, прервал меня. После этого поселок проснулся. Послышались множественные крики, а за ними выстрелы. Из ружья и пистолетов стреляют редко. Основной звук идёт от автоматического оружия. Как стреляет автомат Калашникова, мне известно. Он в мире этом, как и в том, сильно распространён. Привести себя в порядок – дело нехитрое. Постиранная афганка не высохла, но и хрен с ней. На теле досохнет. АКМ в руках и готов стрелять. Он меня ухоженный. Вовк, что удивительно, даже для меня, вооружён автоматом АС ВАЛ. Машинка столь редкая, что видеть прежде мне её довелось лишь раз. Новинка. и как он в этом мире оказался. Да, комитет правда держит россов в любимчиках. Сынок Михаила щеголяет оружием, получить которое мне не светило. Впрочем, я и не стремился стать обладателем диковины. Путь был сложен, и не будь со мной верного АКМ, то он бы закончился давно. Если у россов окажется еще один свободный автомат, то от подарка не откажусь. Не окажется — не расстроюсь. Задачи надо выполнять, а не об думать». Оружие — лишь одно из средств, облегчающих выполнение тех самых задач. Выходим и сразу бежим до бани. У поленницы придется залечь. Там есть желоб в земле, который отец специально рыл на случай отхода. Понял, Андрей? Я понял и кивнул. Стрельба начинает приближаться к бараку, ответная, которую создают жители поселка, минимально. Нападавшие в большинстве и превосходстве вооружения. Уйти — шанс выжить. Бой дать точно не выйдет. Рос, тот что Михаил, интересный мужик. Вот так просто оставить сына? Он ведь наверняка знал о готовящемся нападении, поэтому свалил. Ещё он должен знать, что совсем скоро объявлюсь я. Его уведомляли о моём отправлении больше полугода назад. И сроки ставили чёткие. Нет, я точно уверен в том, что он знал о моём приходе. И мне непонятно, почему Рос оставил сына подростка. Что я, что Вовка... «Можем погибнуть». Открыв дверь, Вовка побежал. Быстро побежал. Так что догнать, рванув следом, не смог. Уже у бани по нам начали стрелять. Но канавы и темнота уберегли. Хорошо, что ночь темная. Небо затянуто тяжелыми тучами, и, возможно, скоро начнется дождь. Плохо, что на другой части поселка разгорается пожар. Жгут дома, не жалея твари. И людей не жалеют. Кто же они такие? «По дорогам не уйти!» Вовка лежит прямо передо мной. «Джунгли — наше спасение. Я знаю, как прорваться через зацепление. Враги не дураки и выставили его, уверен в том, что говорю. Пока ждем. Сейчас дед Иван должен помочь нам». Идти в джунгли — затея нехорошая, но это лучше, чем остаться под вражескими пулями. Возможно, что Вовка знает, как выживать в этом мире. Я ведь знаю. Плох, но знаю. «Почему отец оставил тебя?» — спросил я. «Он знал о нападении, я прав?» Ты ведь можешь погибнуть. Отец оставил меня, чтобы выжил ты, Андрей. Вовка говорит об этом так, словно это всем очевидные вещи. Без моей помощи, увы, ты умрешь. Жаль, что приходится жертвовать тихим бором. Мне тут нравилось. Отец не ошибся, сказав, что ты приведешь большой хвост. Я не верил. Мы выживем ты не бойся, Андрей. Шансы у нас достаточно высокие. Особенно с дедушкой Иваном. Готовься бежать следом за мной. И стрелять, если увидишь движение. Бум-бум-бум. «Бум-бум! Бум-бум-бум-бум!» Крупнокалиберный пулемет Владимирова загрохотал так, что все другие звуки на его фоне потерялись. «Дед Иван и его поддержка. Нападавшим стало не до нас, потому что их рвет на части. Не всех, но несколько секунд у нас появилось. Благодаря деду Ивану появилось. Бегу за Вовкой, стараясь не отставать. Не отстаю только потому, что паренек успевает заметить врагов и убить их. Стреляет на ходу, но без промахов». Врываемся в заросли и падаем под прикрытие массивного куста, похожего на огромный папоротник. Пулемет пока работает, но очереди стали слишком длинными. Рвутся гранаты. Нешуточный бой. Вовка командует. «Двести метров джунгли проходим, а затем будет глубокий овраг, на дне которого ручей. Скорее всего, нас встретят до оврага. Будь на чеку, Андрей. Доберемся до оврага, и можно считать, что мы в безопасности. Встаем и пошли». Мы встали и пошли. «Я, считавший себя высококлассным специалистом, не знаю, что делать. Пятнадцатилетний мальчуган знает и делает. Россы, они все такие».